Геддер. Геддер, разумеется, догадывался, что Клин отводит любимчикам лучшие покои, а прочих одаривает жалкими остатками. Но о масштабах унижения Геддер даже не подозревал. Он сидел на низком диване, обитом шелком, из высоких окон струился в комнаты чистейший свет, как будто в небесах кто-то опрокинул кувшин с молоком. Воскурения наполняли воздух, Ванильно-почуливым ароматом, над камином сверкали золотом и каменьями драгоценные украшения. При взятии города их не пытались растащить. Еще до того, как антейские солдаты ступили на улицы Ванаев, всем было ясно, что герцогский дворец неоприкосновенен. И не потому, что принадлежит герцогу, а потому, что принадлежит Тарнигану, а потом Клину. А теперь. Против всех ожиданий, и ему. Гедору. Милорд Протектор! Юноша подскочил, будто его застали за постыдным делом. Обязанности Дворецкого здесь исполнял раб Тимзин с белесами, потрескавшимися от старости чешуйками. Сейчас на нем красовались цвета рода поляка, серый и синий или, скорее, самое близкое к серому и синему, что удалось найти. «Советники вас ожидают, господин», — доложил раб. «Да». Гедер схватился за черный кожаный плащ, перенесенный сюда из прежних комнат. «Да, конечно, проводи». Приказ доставили три дня назад. Лорд-маршал, к отчаянию одних и радости других, хотя ни те, ни другие не удивились, отозвал Алана Клина в Кемнеполь. Изумление пришло позже, при о том, кого же Тарниган ставит вместо Клина, исполнять должность до той минуты, когда король Симеон назовет постоянного наместника. Гедер перечел письмо добрый десяток раз, проверил печать и подпись и снова перечел. «Сэр Гедер Поляка. Сын Виконта Ривенхальма Лерера Полиако отныне назначается протектором Ваннаев. Приказ Гедр по сей день носил с собой в кошеле на поясе как храмовую реликвию, таинственную, внушающую благоговейный ужас и таящую смутную опасность. Едва схлынула первая волна неверия, Гедер сразу заподозрил, что Клин обнаружил его предательство, и задумал таким образом отомстить. И сейчас, при входе в зал совета, где ставленники Клина уже заняли все места, кроме его собственного, гедору вернулись былые подозрения. Желудок кухнул куда-то вниз, руки задрожали, вместо крови в жилах заплескалась вода. Юноша взошел на две ступени и неловко опустился в кресло. Зал некогда служил капеллой, и теперь на Гедера взирали изображения богов, в которых он не верил. Со всех сторон на него устремились враждебные взгляды. На лицах читалось либо равнодушие, либо открытое презрение. Часть кресел пустовала. Преданные сторонники рода клинов предпочли отказаться от должности и вернуться в Антею, лишь бы не подчиняться новым приказам. Гедор отчаянно жалел, что не может последовать их примеру. «Милорде!» — начал он. Голос прозвучал сдавленно. Юноша откашлялся, перевел дух и начал снова. «Милорде!» К нынешнему часу вы уже успели ознакомиться с приказом лорда-маршала Торнигана? Я, разумеется, ценю оказанную мне честь и исполнен удивление, как, разумеется, и все вы. Гедор усмехнулся, однако встретил в ответ лишь гнетущее молчание. Он беспокойно сглотнул. Важно проследить, чтобы перемена власти не осложнила жизнь в городе. Я просил бы вас по-прежнему исполнять приказы и распоряжения лорда Клина с тем, чтобы... Э, перемены начаты... «Вы говорите о приказах, из-за которых Терниган отозвал лорда Клина обратно?» — спросил Альберт Маас, старший сын Эстриана Мааса и племянник Фелдина Мааса, ближайшего сторонника Клина. «Простите? Приказы!» — повторил молодой человек. «Приказы лорда Клина, о которых вы говорите, вызвали неудовольствие короля. А вы предлагаете их исполнять?» «Пока да», — ответил Геддер. «Смелые решение, лорд Протектор!» Кто-то хохотнул. Гедора окатило стыдом и тут же гневом. Он стиснул зубы. «Когда я объявлю курс на перемены, лорд Маас...» Я прослежу, чтобы вас об этом известили. Ванай предстоит поднять из нынешнего хаоса, и это потребует усилий от каждого из нас. Поэтому не перечь мне, иначе пойдешь очищать каналы от водорослей», мысленно добавил Гедер. Молодой человек возвел глаза к потолку, но предпочел промолчать. Гедер медленно выдохнул. Перед ним сидели враги. Люди более опытные, с серьезными политическими связями, люди, которых обделили властью, отдав ее Гедеру. Теперь они будут вежливо говорить ему правильные слова, пусть и с издевкой в голосе, а за его спиной кивать головами и потешаться. От унижения он взъярился еще больше. «Алан Клин провалил миссию!» Таких речей Геодор уж точно не готовил, и слова теперь вырывались сами собой, хлестки как пощечины. «Лорд-маршал! Отдал ему Ванай, а Клин их упустил, и каждый из вас ему помогал!» «Я знаю, после нынешнего совета вы станете перешучиваться на мой счет, закатывать глаза и утверждать, что свершилась невиданная ошибка». Он наклонился вперед, щеки пылали. «Кажется, от храбрости. Однако, дрожайшие мои лорды, запомните одно. Лорд Терниган выбрал меня. Мне доверена задача положить конец недоразумению в Ванаях и сделать город, сверкающий драгоценностью в венце короля Симеона. И я не намерен отступать». «Если вы предпочитаете зубаскалить надо мной порученной мне миссией, признавайтесь сразу, собирайте вещи и ползите на брюхе в Кемнеполь. Только не попадайтесь мне под ноги!» Он уже кричал. Страх прошел, стыд тоже. Он не помнил, как вскочил с места. Теперь он стоял, обвинительно указывая пальцем на лордов, сидящих как один с округлившимися глазами и вздернутыми от изумления бровями. Судя по сжатым плечам и стиснутым рукам, им было изрядно не по себе. «Вот и отлично», — пронеслось в голове. «Пусть поразмыслят, что за человек Гедар Поляко. «Если после лорда Клина остались безотлагательные дела, доложите об этом здесь и сейчас. Если нет...» «Завтра утром представить мне информацию о состоянии города и исполняемых вами обязанностях, а также предложения по повышению эффективности ваших действий». Повисло молчание. В полной тишине сердце успело отсчитать четыре удара, и Гедер едва не улыбнулся от удовольствия. «Лорд Поляко подал голос кто-то с задних рядов, «Я про налог на зерно. Что там?» Лорд Клин намеревался его поменять, но не успел сообщить окончательное решение. Суть в том, что налог на свежее зерно из деревни составляет две серебряные монеты за бушель, а при продаже с городских складов — две с половиной. Местные зернохранилища обратились с просьбой. «Сделайте две с половиной для всех!» «Слушаюсь, милорд протектор!» Что еще? Больше вопросов не было, и Гедер поспешно вышел из зала, пока не иссякла отвага. Едва схлынет минутный гнев, сил не останется. Когда он дошел до своего... своего кабинета, его уже ощутимо трясло, и он рухнул в кресло у окна, сам не зная, чем готов разразиться, хохотом или слезами. За окном простиралась главная городская площадь, по которой неслись сухие листья, в пустых пересохших каналах возились рабы разных рас, вытаскивая целые охапки мусора и водорослей. На краю площади с веселыми криками призвилась стайка первокровных девочек, занятых игрой. Гедору пришло в голову, что все они теперь его собственность рабы, дети. Листья что угодно. И на него накатил страх. Гедер Поляко, лорд протектор Ванаев, сказал он в пустоту, надеясь, что громко произнесенные слова станут больше похожи на правду. Не помогло. Тогда он попытался вообразить, что нужно от него лорду Тарнигану. Ведь он сделал правителем именно Гедера. Тоже не помогло. Все предположения выглядели неубедительно. Он в тысячный раз достал письмо, развернул, перечитал каждое слово в поисках хоть чего-нибудь обнадеживающего. Тщетно. «Милорд Протектор!» — позвал от двери старик Тимзин, и юноша опять подпрыгнул, на этот раз уже не так резко. «Прибыл лорд Калиам по вашему приглашению». «Проводить сюда», — велел Гедер. Старый слуга замялся, словно приказ как-то нарушал этикет, однако ограничился поклоном и исчез. Гедер заподозрил, что встречи в личном кабинете бывают только по каким-то особым поводам, и решил при случае поискать книгу по ванайскому этикету. «Надо будет упомянуть в следующей беседе с учеными». В кабинет вошел Джорай Калям в лучших придворных одеждах и церемонно поклонился Гедеру. То ли он и впрям выглядел усталым и настороженным, то ли Гедер от беспокойства готов был приписывать собственные чувства всем окружающим. Тимзин вкатил тележку с небольшими морскими раковинами, в которых, как в тарелках, были разложены фисташки и засахаренные груши. Наполнил хрустальные чаши обоих собеседников прохладной водой и удалился. Дверной замок отчетливо щелкнул. Друзья остались одни. «Милорд-протектор желал меня видеть?» — спросил Джори. Геддер через силу улыбнулся. «Кто бы мог подумать, а?» Я и вдруг лорд-протектор Ванаев. Да, такого исхода никто из нас не ждал. Вот именно. Потому-то я и хотел с тобой поговорить. Твой отец вращается при дворе, да? И ты говорил, что с ним переписываешься? Да, милорд. Бесстрастно произнес Джори, глядя прямо перед собой. Отлично. Я вот думал. То есть, не знаешь ли ты? «Почему?» «Что почему, милорд?» «Почему именно я?» Голос чуть не сорвался в жалобный вой. Гедеру стало стыдно. Джоре Калиам, сын Доусона Калиама, раскрыл был рот, но тут же стиснул зубы и нахмурился. У и между бровями залегли морщины. Он за миг словно постарел. Гедер взял с тарелки горстку фисташек и принялся их очищать, закидывая в рот одну за другой, не столько от желания поесть, сколько от необходимости чем-то занять руки. «Вы ставите меня в неловкое положение, милорд. Гедер, Пожалуйста, зови меня, Гедер, а я тебя Джорой, если не возражаешь. В этом городе у меня нет друзей ближе тебя». Джорей глубоко вздохнул, взгляд его смягчился. Что правда, то правда. К сожалению. «Тогда скажи, что такого происходит при дворе? Зачем Торнигану именно я? Покровителей у меня нет. Ванайская компания для меня первая в жизни. Ничего не понимаю. Может, ты что-то объяснишь?» Джори повел рукой в сторону кресла, и до гедора дошло, что тот просит разрешения присесть. Гедер кивнул и сел напротив, зажав руки между коленями. Взгляд Джори метнулся в сторону, будто вдоль какой-то надписи в воздухе. Гедер проглотил еще фисташку. — Замыслы Торнигана мне, конечно, неизвестны, — начал Джори. Знаю только, что при дворе неспокойно. Клин — сторонник Куртина и Сандриана, а тот в последнее время ратует за перемены, по большей части непопулярные. Он нажил врагов, и поэтому Торниган отозвал Клина. Вероятно, это одна из причин. Но если власть Сандриана при дворе пошатнулась, то Торнигану могла понадобиться фигура, не связанная со Сандрианом. Ты сказал, что у тебя нет покровителя. Наверное, поэтому он тебя и выбрал, ведь рот поляко не примкнул ни к одной из сторон. Геддер часто о таком читал. Корабль во время войн белой пыли привечал изгоев и из Беранкура, и из Гереца. Корт Качи, четвертый Регас имел двор настолько продажный, что назначил регентом первого попавшегося фермера. В свете этих фактов назначение становится понятнее. И все-таки... Что ж, неловко улыбнулся Гедер, Остается благодарить отца, что он не появляется при дворе, и сожалеть, что твой отец состоит в королевской свите. Я ведь всерьез думал, что именно тебе... «Терниган отдаст город!» Джорей калям, нахмурившись, отвернулся к окну. В камине перешептывались о чем-то языки пламени. Стая голубей на площади разом взметнулась в воздух, словно гигантское крыло неведомого существа, и закружила в белом зимнем небе. «Должность дают не из благосклонности», — наконец проговорил Джорей. Придворные игры грязны, поляко. Там судят людей не по достоинствам и не задумываются о справедливости. Негодяи порой остаются у власти всю жизнь, их смерть оплакивают как потерю. Честными людьми могут разбрасываться как монетами, потому что так выгодно. Не обязательно согрешить, чтобы тебя уничтожили. «Если погубить тебя будет выгодно, погубят. И все, что здесь произошло, не твоя вина». «Понимаю», — кивнул Геддер. «Вряд ли». «Я этого не заслужил, знаю. Мне случайно выпал шанс, и теперь предстоит доказать, что я его достоин. Я и не считал, будто лорд Торниган отдал мне город из уважения». И я не в обиде. Зато сейчас я это уважение могу завоевать. Я способен управлять ванаями, добиться от них толку. В самом деле? По крайней мере, могу попытаться. Наверняка отец хвастает направо и налево. Рот поляка не занимал никаких должностей с тех пор, как мой дед был смотрителем озерных урочищ. Я знаю, отец всегда этого хотел. И раз я здесь. Это ведь несправедливо, перебил Джорой. Конечно, несправедливо. Однако клянусь, я сделаю все возможное, чтобы с тобой сквитаться. Со мной? Изумился Джорой, словно Гедер вдруг вставил в беседу реплику из другого разговора. Гедер встал, взял с подноса две чаши с водой, передал одну в руки Джорую а другую поднял сам. «Ванаи принадлежат мне», — сказал он со всей серьезностью, на какую был способен. Вышло похоже на правду. И «Если здесь есть хоть что-то достойное, чтобы воздать тебе заслуженную честь, я это найду». «Город должен был стать твоим, мы оба это знаем, но поскольку его отдали мне», я клянусь здесь, перед твоим лицом. Я никогда не забуду, что город достался мне случайно. На лице Джоры проступила то ли жалость, то ли ужас, то ли чистое недоверие. Ты мне необходим, продолжал Гедор. Мне нужны сторонники. Я от имени Ванаева Рода-Поляка заявляю. Ты окажешь мне честь, став одним из них. Джоро Калиям, ты доблестный и храбрый воин. На чьи суждения я всегда мог положиться. Согласен ли ты стать моим союзником? Повисшая тишина Гедора слегка напугала. По-прежнему держа чашу в воздетой руке, он тихо молился, чтобы Джоро поднял свою. Репетировал? Спросил наконец тот. Немножко. Джори встал и поднял чашу. Несколько капель выплеснулись через край на пальцы. «Гедр, я сделаю все, что в моих силах», — сказал он. «Я не так уж много могу. И не очень-то верю, что все кончится добром. Однако я сделаю все, чтобы тебя защитить». «Отлично», — улыбнулся Гедр и осушил чашу. Остаток дня превратился в вереницу церемоний, и заодно воспитание на прочность. Сразу после полудня начался приветственный пир, который дали Гедеру представители крупных ванайских гильдий. Два десятка мужчин и женщин, наровящих перехватить друг у друга внимание и благоволение нового правителя. После пира была аудиенция с посланцем из Ньюпорта, тот целый час разглагольствовал о необходимости перемен в расценках на сухопутные перевозки, умудрившись, несмотря на все старания Гедера, так и не упомянуть, каким же образом он собирается их менять. Затем, по просьбе Гедера, главный налоговый ревизор сделал для него обзор всех отчетов клина, отправленных лорду Торнигану и королю. Гедер ожидал, что ему просто доложат, сколько всего золота отправлено на север. Однако беседа затянулась вдвое против ожидаемого. Ревизор пустился рассуждать о разнице между высокоэффективным и низкоэффективным налогом, а также между вручением в счет причитающейся суммы и вручением в виде задатка. После беседы у Гедера осталось стойкое чувство, будто он пытается продраться сквозь книгу, написанную на незнакомом языке. К концу дня он удалился в спальню, когда-то принадлежавшую ванайскому герцогу, втрое более обширную, чем вся прежняя квартира Гедера. Окна выходили в сад с голыми дубами и занесенными снегом клумбами. Весной он наверняка будет похож на выросший под окнами клочок леса. Постель обогревалась хитрой системой труб от гигантского камина. Восходящий воздух, запускал в действие насосную установку. Устройство временами бормотало само себе, иногда даже прямо под лежащим гедором, будто пуховые перины силились переварить что-то малосъедобное. Последние слуги вышли уже час назад, однако юноша все еще лежал без сна в полутемной, едва освещенной камином комнате. Несмотря на усталость, Сон не приходил. Тогда Гедор встал с постели, радуясь мысли заняться чем-то запретным, особенно если знаешь, что тебе за это ничего не будет. Он зажег три свечи, каминное пламя слегка закоптило их дымом и поставил у постели, затем влез в тайник, где держал немногие личные вещи, принесенные сюда оруженосцем, и достал книгу в потрескавшейся обложке, последнюю из купленных и уже прочитанную. Пассаж, который его заинтересовал, он отметил при чтении, чтобы потом было легче найти. Легенды о праведном слуге, именуемом Синиром Кушку, на языке древней страны Пут, Называют его последним и величайшим оружием Марада, хотя по-прежнему неясно, в какой степени он является измышлением Марадовой шпионской сети и плодом необычайных озарений, сопровождавших последнее предсмертное безумие дракона. Гедор уткнул палец в строку, сились вспомнить все то, что когда-то знал. По восточных языках. Синир Кушку. Конец всех сомнений.